Василий Колташов. Византийская ночь. Славяне во фраки. Эта эпопея посвящается моей маме, Оле Григорьевне Колташовой, до да замужества вершняк, пробудившей во мне интерес к литературе, истории и тонкостям поведения людей, которых она так хорошо понимала. Знак информационной продукции 12+. Последняя четверть VI века. Римский мир трещит под ударами варварских топоров. Славяне наступают на Византию с севера. В Италии засели лангобарды. С востока явились кочевники авары. В это неспокойное время мальчик-рапам в Роси из империи попадает к варварам за Дунай. Вольные земли делают его свободным. Во власти языческих богов среди лесов и гор, веселых забав и первой любви, приключений и военных походов – он находит в себе нового человека. Сенатор-беглец открывает ему знания древней цивилизации. Меж тем славянский князь даврит аварский каган Баян и император Тиверий Константин сходятся в жестокой борьбе. Фракия и задунайские земли охвачены войной, которую позднее назовут «последним актом великого переселения народов». Европа меняется в столкновении культуры порядков. Нигде нет покоя и мира. И всюду, чтобы уцелеть, нужны разум и воля. Два мира, варварские и римские, все еще противостояли друг другу в конце VI века. Под натиском пришедших из Орейна и Дуная народов западная римская империя пала. Другая часть некогда могущественной державы, восточная римская империя Византия, продолжала существовать. Ее столицей был Константинополь, величайший город своей эпохи. Но не только нашествие новых народов терзали старый мир в этот век. Внутри его бушевали собственные страсти. В порывах событий никто еще не мог сказать, что возьмет верх, день или ночь. Вместо предисловия «Старик отошел от воды». Еще нераскаленный солнцем песок приятно щекотал его босые ноги. Вдали у восстававшей из океана одинокой острой скалы купались дети. Издали доносился рев слонов, спутывая звуки океана. Волны разбивались о камень, шипением доползая до песчаной, усеянной ракушками земли. Огненное светило еще не резало глаз, а прозрачное небо почти сливалось с водами, укрывавшими бесконечность. Длинные волосы старика изящно обрамляли красивое в далеком прошлом лицо, теперь ставшее морщинистым и смуглым. Седая борода была аккуратно подстрижена и тонко завита на манер, принятый прежде при Ктесифонском дворе. Восемь лет назад арабы захватили Ктесифон, великую столицу персидских царей династии Сасанидов расположенную на реке Тигр. Ктесифон был разрушен в 636 году. Пощадив население, они разрушили один из трех крупнейших городов мира, соревновавшийся в величии с Константинополем и Чанянь, откуда на запад тянулись караваны с китайским шелком. Четыре века до этого на Востоке возвысилась новая держава – империя Сасанидов. Она возникла на месте некогда могущественного парфянского царства и веками противостояла Риму, пока арабы не принесли ей гибель. Ослабленная долгой войной с Византией персидская держава пала. Богатый осколок ее достался этому человеку. Тонкие белые одежды слегка волновались на ветру. Сложив усеянные шрамами руки на груди, старец всматривался в бесконечную даль воду, слушая только океанские всплески и голоса плещущихся детей. Каждое утро он гулял здесь в одиночестве, оставив стражников и слуг ждать под широколистными пальмами. Только с мыслями говорил он в эти часы. Минули годы, остались позади немалые дела, прежние друзья и заботы. Мир оказался бесконечен и куда более непрост. Самые слабые в нем люди — Худше страх невозможного. Знал ли я это сразу, когда сам избрал собственную судьбу? Понял ли я это, когда вновь и вновь делал свой выбор? не как безвольный раб, не как одурманенный верой шел я вперед. Ничто не держало меня на месте. Своей жизнью я разрезал этот мир, стараясь постичь его устройство. Я пытливо оглядывался назад, чтобы смелее бросаться вперед. Чего я хотел? Спасти обреченное или обречь все дурное, чуждое свободе и ясности? Нелегко вспомнить это теперь, когда у меня снова есть все, что мне никогда не было нужно. Пусть я не в силах разобраться во всем, но я постараюсь сохранить эту бесценную пищу другим умам», — думал старик. В его посветливших последние годы глазах небо и бескрайняя голубизна вот смешивались с разумом человека. Насладившись покоем, пожилой владыка повернулся и подал знак. Двое мужчин отделились от группы и направились к нему. Оттененные желтизной фигуры почти сливались с песком. Неторопливо люди шли вперед. «Светлого дня и многих тебе лет, великий господин!» сказал один из них, приблизившись. Оба они поклонились. «Пригнали моих слонов?» «Я слышал их голоса». «Да, великий?» «Накатар, скажи моим военачальникам, я скоро буду говорить с ними». «Это тот человек, которого я просил привести поинтересовался старец. Сверкнул живыми желтоватыми глазами в направлении второго мужчины. «Да, владыка». Накатар почтительно улыбнулся, мягко прижав к сердцу ладони. Шелковая одежда на нем была великолепно расшита. Руки рабынь мастерски уложили ее складки. Золотом отливали браслет. Белизной светились жемчужные бусы. Голова придворного была гладко выбрита, а длинная борода выкрашена хной. «Хорошо. Покинь нас на время». Оставшись наедине с незнакомцем, старик сказал «Подними взгляд». «Откуда ты и как твое имя?» «Духи стихии благословят твой век, владыка. Раньше меня звали Петр, потом я получил имя Сириком. Я родом из города Апамея, что в Сирии. В первые годы правления императора Ираклия меня захватили персы, а потом и арабы». Ираклий I, император Византии с 610 по 641 год. «Ты спросил старик, вглядываясь в серое худое лицо Петра. «Говори свободно, когда мы наедине». «Видел твой край?» «Знаю нравы старой империи. Не бойся слов, я умею ценить сказанное, даже если оно противно мне. Тебе ведь известно, что я не жесток». «Да, великий господин». Одежда Петра была потертой. Сандалии на деревянной подошве стары, из узкого тела тянулась тонкая шея. Умом светились глаза. Покой и нетерпение выражало морщинистое лицо. «Наверняка три века назад он был бы стойком». «Если есть А, то есть и Б», — мысленно повторил старик, начал логической формулы, заканчивающейся «А, есть, следовательно, имеется и Б». Стоицизм — прекрасная школа для тех, кто признает внутреннюю поэзию и отрицает волю человека повелевать судьбой. Жаль, что я стоек только наполовину. Ты христианин? Нет, хотя и был им когда-то. Жизнь посылала Петру много испытаний. Его вера не выдержала их. Она рассыпалась под ударами обломков старого римского мира, обрушившимися на голову растерянного человека. Безмятежное детство с гуслями во дворе отцовского дома, играми с обручем и забавами в развалинах языческого храма сменили неутолимые перипетии. Что мог совершить в те годы простой человек, не знающий славы и богатства? Что было ему по силам? Он не смог ничего. «Боги слепили тебя из другой глины, чем меня», — подумал старик. Его изящная голова немного наклонилась вперед. Он ответил. «Это к лучшему. Мне сказали, что ты знаешь латыни и способен письменно излагать мысли. Что ты еще можешь поведать о себе?» «Все это верно. Но кому мое мастерство может быть здесь необходимо?» Последний раз я держал перед глазами римский папирус лет пятнадцать назад, когда служил одному персидскому жрецу. Весь старый мир рушился в те годы, и я, потеряв свободу, однажды не обрел ее вновь. Арабы захватили меня и продали дальше на восток. Слуги Магомета освободили многих людей, но мне они сохранили то, чем я был наказан судьбой. Рождаясь свободным, человек не предполагает, что легко может обратиться в раба. «Иногда бывает иначе», — заметил старик. «Главное, чтобы перемены не доводили нас до крайности, превращая во владык, когда мы ищем иного, как это случилось со мной. Мне говорили, что ты мудрец. Не знаю, какое испытание более тягостно — свобода наедине с собой или рабство в окружении других. Только сравнение учит нас ценить прекрасное и приобретать желанное. Все это не просто описать словами. Твои знания...» Нужны мне. Буду покорна и преданно служить тебе, мудрый господин. Рабу не полагается задавать вопросы, но слова в твоих устах не похожи на произносимые людьми этой страны. Я Римлянин, хотя здесь никто не знает, что это некогда означало. Петр удивленно посмотрел на властного старца, пытаясь уловить в его чертах что-то из далекого мира, в прошлом включавшего в себя всё Средиземноморье. Могло ли сказанное быть правдой? Справа у скал белое облако чаек поднялось в небо. «Невозможно представить, что мой соотечественник, пройдя столько же тысяч миль, что и я, превратился в правителя всех этих земель. Какой дорогой он шел? Разве не той же, что и я? Разве существуют тайные тропы человеческой судьбы, ведущие в обход основного пути?» – рассуждал Петр. Прятал внутрь тонкие губы, двигал подбородком так, что шевелилась курчавая борода. Он был убежден, что не знает ответа. Седой правитель снова заговорил. «Ты удивлен? Моя жизнь полна подобных вещей. Не только это поразит тебя, когда груды моих записей превратятся в систему». «О чем он?» — спросил себя Петр. Старик замолчал на некоторое время. Раб не осмеливался прерывать его. Он только осторожно наблюдал. Мгновение назад подвижные глаза всемогущего старца замерли вновь устремившись в бесконечную даль океана. Потом, пережив какую-то внутреннюю борьбу, старик повернулся к собеседнику и заговорил. «Пять лет, как я задумал написать книгу обо всем, что выпало на мою долю в годы скитаний молодости. Нет нужды оставлять потомкам след всей моей жизни, она не заслуживает такого. Но есть то, что я хотел бы сохранить. Есть люди, о которых нельзя забыть. Есть характеры, у которых нужно учиться. Была эпоха, о которой никто, может быть, не захочет вспоминать. Но когда разум людей вновь поднимается из пепла, они должны знать, как рушился старый римский мир, которым я так сильно был заворожён и который, не желая спасать, не только ненавидел, но и любил. Завтра мои латинские листы начнут приходить в порядок, превращаясь в книгу». Не так, как это привыкли делать здесь, а живо, со всей силой пережитого мной. Без помпезности и словоблудия вокруг воли богов. Без всякого сокрытия того, что я видел, постиг и совершил. Понимаешь, чего я хочу? Понимаю, владыка. Теперь уходи. В моей библиотеке есть немало свитков. Когда-то рискуя, я о спасах из пылающего актисифона говорить перед с ними а я снова хочу побыть наедине с ударами волн так мне легче будет завтра начать свой рассказ.